ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ КОСНУТЬСЯ СОЛНЦА Глава двадцать вторая Снегопады, дожди, солнца, луны. Норд не считал, сколько времени прошло с того рокового дня. Время текло, а он все ждал возвращения Эйдена. Надеялся, что он возвратится. Случится чудо, и дверь снова откроется без стука. Потом вспоминал, что этого никогда не произойдет, и он никак не может это исправить. Что сила Феникса теперь у него, и вновь впадал в непроглядное отчаяние. Маркус как-то сказал ему, что он уже около года не появляется в городе. «Люди волнуются, Норд. Они давно тебя не видели». «Значит, год. Может, чуть больше». «Тебе бы выйти к ним, улыбнуться, успокоить, сказать, что все хорошо, жизнь продолжается. Никакая моя улыбка не сможет убедить их в том, что все хорошо». Как бы я ни улыбался, мои глаза выражают лишь бесконечную грусть и тоску. Я не хочу, чтобы они видели это и погружались в такое же жуткое состояние. Норт уже давно позабыл, как вообще улыбаться. С того дня улыбка и любые другие положительные эмоции больше не посещали его. Лишь безразличие и гнев не были ему чужды. Он совсем не выходил из дома, все сидел в темной комнате. Теперь светящегося рисунка на спине, как источника света, ему хватало. Либо постоянно спал, либо сидел на перилах балкона, бывало и под дождем, непрерывно смотря на горы. Ни с кем не виделся и не разговаривал. Как-то к нему заглянула Кэрол, скромно постучавшись в дверь. Они крепко обнялись. Стояли так долго и безмолвно. Она тихо плакала. Он вспоминал, как излечил ее рану и вернул девушку к жизни. Тогда он очень боялся света, лившегося из пальцев, боялся еще больше навредить холодному телу Кэрол. «Как?» – спросил Освальд, завороженно смотревший на затягивающееся наживое ранение. «Эйден однажды сотворил это со мной». «Тогда ты был сильно удивлен, почему я жив, и хотел, чтобы я гнил в земле. Или...» все, все, все, я понял. Не знал, что Феникс на такое способен. Спасибо тебе, Норд, за Кэрол. Ты не представляешь, что ты для меня сделал». «Хоть кого-то я могу вернуть». Освальд понял, о чем он, и крепко сжал ему плечо. «Мне тоже будет его не хватать». Как и обещал Эйден, Норд видел его в своих глазах в отражении зеркала. Первый глаз потерял свою голубизну, льдинки в нем растаяли, он стал ярко-янтарным. Волосы также с правой стороны сместили пепельный цвет, теперь они отливали золотом. Норд закрывал ладонью левую сторону лица и всматривался в правую, а потом в сердцах произносил. «Я ненавижу тебя за то, что оставил меня одного!» «Мне так жаль. Но ты же знаешь, зачем я это сделал. Чтобы спасти вас!» Раздавался голос фантомного образа друга, стоявшего за спиной. Норд зажмуривался до цветных кругов, когда видел его. Он знал, что это воображение, потрясённое трагическими событиями, играет с ним злые шутки. Открывая глаза... он снова оставался наедине с собой. Время от времени Инга заваривала ему чай. В еде он больше не нуждался, но если женщина что-нибудь приносила, он никогда ни от чего не отказывался, чтобы не расстраивать её. Иногда по вечерам приходил Маркус навестить и проверить, как он. Чаще всего он садился рядом, рассказывал, как прошел день, что происходит в Блэйде и в Сане. Норт слушал в полухо, пытался сконцентрироваться на рассказе, но все равно мыслями улетал в день свадьбы Освальда и Кэрол. Ненависть забирает у нас любимых, но мы все еще есть друг у друга. Помни, пожалуйста, об этом, сказал Маркус и погладил его по затылку. Скорбь всегда тяжела, но мы все разделяем ее. Норд смотрел на шрамы от когтей черного тумана, на его лице и невольно думал, что он когда-то мог потерять Маркуса тоже. Мысленно благодарил за то, что тот сейчас рядом и пальцами по коленке отбивал ритм его размеренного сердцебиения, которое теперь отчётливо слышал. Перчатки Норд не носил. Это был личный страх Эйдена, не его». Одна клетка его тела могла зажечь новую звезду или, наоборот, притянуть к себе ее свет, навсегда заставляя потухнуть. Норд чувствовал магию, текущую по венам, за которой, как одержимые, гонялись несколько поколений, но не боялся ее. Она заставляла его ощущать себя более-менее живым. Очередная бессонная ночь. Из-за того, что Норд проспал весь день, с наступлением темноты не мог сомкнуть глаз. Его бессила нахождения в сознании, постоянно думать о том, мог ли он что-то изменить, переживать снова страшные часы, нервничать, ломая костяшки, терпеть опустошение в душе, где воют в юге. Он поискал глазами, на чем можно выплюснуть накопившийся гнев, И с силой перевернул стол, на котором за год скопилось много бумаг и всякого ненужного хлама. Массивный стол громко рухнул, сотрясая стены. Но Норду было глубоко все равно, разбудил ли он кого-то в доме. Всё вихрем разлетелось по полу комнаты, закатилось под кровать и шкаф. Норд, подобрав какой-то помятый листок, хотел яростно разорвать его на тысячу маленьких кусочков. но в глаза кинулся карандашный чертеж с крестиками и метками. Любопытство оказалось сильнее злости. Парень прерывисто выдохнул, успокаиваясь, и расправил бумажку. «Карта. К поселению старейшин. Нарисованная его дедом». «Я учился у старейшин, многое узнал. В том числе и о Фениксе», прозвенели в памяти слова Родарика. «Они знают!» «Должны знать обо мне! О нем!» — воскликнул Норт, «И хоть что-нибудь о том, как вернуть его!» Потухший огонек надежды вспыхнул и заискрил глаза. Норт в тысячный раз взглянул через щель балконных дверей на заснеженные горы, полную луну над ним, схватил из шкафа бушлат, больше по привычке, чем по надобности. На ходу надел его, взял меч с прикроватной тумбы, засунул карту в карман. Вылетел из дома, полной грудью вдохнул морозный воздух и, прислушиваясь к скрипу снега, такому родному, но по забытому звуку, покинул Блейд.